Глава 11. Четыре безмерных. Четыре безмерных, или безграничных состояния, то есть любовь, сострадание, радость и равностность, широко изучают и практикуют как в палийской, так и в санскритской традиции. Их называют безмерными, потому что они направлены на безмерное количество живых существ и сопровождаются свободным от предвзятости настроем, и потому что это состояние джаны, не ограниченное пятью помехами ума мира желаний. Их также называют брахма-вихарами, по аналогии с мирами брахм первой джаны, потому что умы, обитающих в этих мирах существ, полны нежности. Слово брахма также означает «чистое». Эти четыре состояния свободны от привязанности, гнева и безразличия. Их называют вихарами или обителями, потому что в них наш ум находит безмятежное отдохновение. Палийская традиция. Четыре безмерных, аппамания или апрамана, упоминаются во многих палийских суттах, а Весутхи посвящает этой практике целую главу. Метта-сутта говорит о безмерной любви. Это одна из самых популярных и часто читаемых вслух сутр. Хотя медитация на четырех безмерных может привести к перерождению в материальном царстве, Более глубокая ее цель состоит в том, чтобы обрести податливое, сосредоточенное состояние ума, освобождение ума, которое можно использовать в качестве основы для прозрения относительно трех признаков. Один из способов практики четырех безмерных обогащает наши отношения с другими. Любовь содержит аспект доброжелательности к живым существам и желает им благополучия и счастья она должна стать нашим базовым отношением к живым существам. Когда мы видим страдания живых существ, то откликаемся со страданием, тем самым отказываясь от страха и отвращения, и делаем все возможное, чтобы им помочь. Когда мы становимся свидетелями их счастья, успеха, добродетели и благих качеств, то откликаемся радостью, что противоположно зависти. Когда наше устремление к благополучию других не исполняется или другие нашу помощь не принимают, мы остаемся уравновешенными и равностными. Любовь содержит аспект доброжелательности. Ее непосредственная причина — видеть других достойными любви. Преуспев, она устраняет гнев. Потерпев поражение, она превращается в эгоистичное привязчивое желание. Такое желание — это омрачение цепляющейся привязанности, которую часто называют любовью в обществе. Подлинная любовь распространяется как на тех, кто относится к нам хорошо, так и на тех, кто этого не делает. Она устойчива и не колеблется под влиянием нашего настроения или того, как другие к нам относятся. Она готова помочь, но не принуждает других исполнять наши желания. Сочетание любви с пониманием «не я» устраняет любое чувство собственничества. Эта любовь знает, что в конечном итоге нет ни собственника, ни принадлежащего ему человека. Нет самодостаточно существующей личности, дающей или принимающей любовь. Высшая форма любви желает, чтобы существа достигли высочайшего счастья, не баны. Сострадание содержит аспект облегчения страданий. Его непосредственная причина – видение беспомощности тех, кто объят страдания. В случае успеха оно устраняет жестокость. Потерпев поражение, оно вызывает личное расстройство. Сострадание позволяет нам видеть страдания во всем его мучительном многообразии, не поддаваясь при этом отчаянию. Оно побуждает нас прямо или косвенно помогать другим, чтобы облегчить их страдания. Сострадание не предпочитает одних и не исключает других. Оно не ограничивается теми, кто переживает явное страдания. Оно не винит других в их страданиях, но понимает, что страдание в конечном итоге проистекает из неведения. Радость наслаждается счастьем и удачей других и противодействует зависти. Медитация на радости позволяет нам видеть присутствующее в мире добро. Радость отличается принесением радости. Ее непосредственная причина – лицезрение успеха существ. Приуспев, она ослабляет зависть и скуку. Потерпев неудачу, она вызывает чрезмерное возбуждение. Равностность – это уравновешенный настрой, который остается спокойным и устойчивым независимо от того, с чем мы сталкиваемся. Это не апатичное безразличие, стены которого призваны защитить нас от боли. Равностность – позволяет поддерживать нашу духовную практику, не поддаваясь волнам возбуждения или сильных эмоций. Ни за что не цепляясь, равностность позволяет ценить все. Равностность отличается тем, что поддерживает аспект равного отношения к существам. Ее непосредственная причина понимание личной принадлежности каммы. Существа владельцы собственной каммы. Когда равностность преуспевает, она гасит гнев и привязанность. Потерпев неудачу, она порождает несведущую равностность. Понимание каммы порождает равностность. Люди сталкиваются с результатами своих собственных действий. Понимание того, что не существует я или моего, устраняет страстное желание и другие омрачения, благодаря чему и может возникнуть равностность. В начале практики четырех безмерных жизненно важную роль играют радостные усилия. На среднем этапе, когда мы продолжаем практиковать, важно укращать препятствия, применяя противоядие. В конце жизненно важную роль играет медитативное поглощение. Любовь. Поскольку враждебность противоположна любви и препятствует ее развитию, мы начинаем с размышления о недостатках враждебности и преимуществах стойкости. Враждебность — разрушает доверие и рушит отношения, которыми мы дорожим. Она уничтожает наши заслуги и толкает нас на поступки, о которых мы позже сожалеем. Стойкость или терпение подобно успокаивающему бальзаму. Она влечет к нам других и защищает нашу добродетель. Вначале важно развивать любовь к конкретным людям, придерживаясь особой последовательности. Не начинайте развитие любого из четырех безмерных состояний с тех, кто вызывает или мог бы вызывать у вас сексуальное влечение. Кроме того, используемые как объекты люди должны быть живы, ведь мы не знаем, в каком теле теперь находятся усопшие. Развивая любовь, начните с себя в качестве примера. Снова и снова размышляйте «пусть я буду счастлив и свободен от страданий». Пусть я буду свободен от враждебности, омрачающего и тревоги, и живу счастливо. Порождение любви к себе – это не эгоизм, ведь цель состоит в том, чтобы развить любовь ко всем существам, включая нас самих. Мы тоже достойны любви и доброты. Эта медитация препятствует ненависти к себе и освобождает нас, позволяя развивать наш собственный потенциал. Затем размышляйте. Другие существа желают счастья точно так же, как и я. Взращивайте любовь к тому, кого вы уважаете и высоко цените, например, к вашему духовному наставнику или другому учителю. Если мы начнем с порождения любви к кому-то из близких, под видом любви может легко возникнуть привязанность, но этого не произойдет в отношении того, кого вы уважаете. Вспоминая о помощи, которую вы со стороны этого человека получали, думайте. Пусть он будет счастлив и свободен от страданий. Пусть он будет свободен от враждебности, омрачающего и тревоги, и живет счастливо. Далее распространите свою любовь на более широкий круг людей, начав с близкого друга или подруги и думая так же, как было описано ранее. Когда ум обретет гибкость, породите любовь к человеку нейтральному, воспринимая его или ее как очень близкого друга. Преуспев в этом, порождайте любовь по отношению к врагу, воспринимая его как человека нейтрального. Врагом здесь называется тот, кому вы враждебно или критично настроены. Человек не обязательно должен испытывать те же беспокоящие эмоции и по отношению к вам. Сделать этот шаг может быть довольно трудно, потому что мы часто испытываем гнев или жажду мести по отношению к тем, кто причинил нам вред. Если вам не удается преодолеть эти беспокоящие эмоции, вернитесь к медитации на любви по отношению к одной из предыдущих категорий. А когда ум пропитается этим чувством, снова порождайте любовь к врагу. Если враждебность сохраняется, примените противоядие, к примеру, те, что предложены далее. Если одно из противоядий от гнева не помогает, попробуйте другое. Для начала вспомните о недостатках враждебности. Будда описывает семь недостатков гнева. Хотя враг, может быть, и желает нам уродства, боли, отсутствия процветания, богатства, хорошей репутации и гармоничных отношений, а также дурного перерождения, мы сами навлекаем все это на себя своим собственным гневом позволяя уму пребывать в состоянии враждебности, мы разрушаем свою добродетель и препятствуем собственному духовному росту. Когда мы слышим тревожащую речь других людей, это часто вызывает в нашем уме гнев. В этом случае Будда советует нам следующее. Вы должны практиковать так. Наши умы останутся непотревоженными, и мы не произнесем никаких злых слов. Мы будем пребывать в состоянии сострадания, желая им блага с настроем любви, без внутренней ненависти. Мы будем жить, охватывая этого человека настроем исполненным любви и начав с него. Станем жить, охватывая всепронизывающий мир настроем исполненным любви, изобильным, возвышенным, безмерным, свободным от враждебности и злобы. Такова любовь в состоянии Джаны. Такая любовь сохранится и после того, как мы выйдем из состояния Джаны и вернемся к повседневному состоянию ума. Даже если мы и не достигли Джаны, если мы тренируем свой ум в любящем отношении ко всем существам, оно избавит нас от дискомфорта, подозрительности и злобы и наполнит нас ощущением легкости и сердечного тепла ко всем. Размышляя о хороших качествах человека, когда он находится в благоприятной ситуации, мы можем развеять свое критическое к нему отношение. Можно будет вспомнить об этом позже, когда человек будет бедокурить. Если нам сложно увидеть в человеке какие-либо благие качества, мы порождаем по отношению к нему сострадание, думая о разрушительной карме, которую он создает, и о страданиях, которые он в результате испытает. Нет нужды желать бед тому, кто сам себе вредит. Лучше ему сострадать. Размышления о том, как Будда реагировал на агрессию в своих прошлых жизнях, когда был бодхисаттвой, могут вдохновить нас прощать другим их недостатки. В сборнике джаток содержится множество историй о предыдущих жизнях этого бодхисаттвы, историй, в которых он отвечал агрессорам состраданиям. Размышляя над тем, что все живые существа были нашими матерями, отцами, братьями, сестрами и детьми, мы понимаем, что все они в прошлом приносили нам пользу и потому неуместно воспринимать их как врагов. Тогда наше сердечное тепло и благодарность пересилят любое негодование. Мы также можем спросить себя, на кого я злюсь? На какую именно из пяти совокупностей, в зависимости от которых этот человек зовется так-то, я сержусь? Поиск реальной личности, которая стала источником нашего гнева, напоминает рисование в воздухе. Еще один способ — это сделать человеку подарок. Враждебность других по отношению к нам и наша враждебность по отношению к ним стихает, когда один человек искренне дарит подарок, а другой искренне его получает. Как только гнев и негодование рассеются, развивайте любовь к врагу, так же, как и к другим объектам. Повторение формулы «пусть ты будешь счастлив и свободен от страданий», «пусть ты будешь свободен от враждебности, омрачающего и тревоги и живешь счастливо» помогает нам достичь состояния ума, о котором говорят эти слова. Если повторение становится механическим, выразите тот же смысл собственными словами. Другой вариант таков. Подумайте более подробно о том виде счастья, которого кому-то желаете, и представьте, что существо его обрело. Переведите медитацию на более личный уровень. Любовь постепенно проявится и наберет силу. Через какое-то время медитация начнет продолжаться сама по себе, без необходимости использовать формулу. Следующий шаг. Разрушение барьеров за счет восприятия пяти людей – себя, уважаемого человека, друга, человека нейтрального и врага, как равных и порождение по отношению к ним одинаковой любви. Когда барьеры между пятью людьми взломаны и вы способны всех пятерых охватить равной любовью, одновременно проявляется знак-двойник и достигается сосредоточение доступа. Снова и снова практикуя со знаком-двойником, вы достигнете полного сосредоточения первой джаны. При этом будут устранены пять помех, проявятся пять факторов поглощения и будет достигнуто освобождение ума посредством любви. Метта Четта Вимути. Это название объясняется тем, что в этом поглощении ум освобождается от гнева и враждебности. Другое название – любовь как божественная обитель. Только достигнув первой джаны, практикующий пребывает, охватывая одно направление настроем, пронизанным любящей добротой, также и со вторым, также и с третьим, также и с четвертым, также и вверх, вниз, вокруг и повсюду, и ко всем как к себе. Он пребывает, пронизывая весь мир настроем, пронизанным любящей добротой, изобильным, возвышенным, безмерным, свободным от враждебности и злобы. Чтобы достичь этого более продвинутого уровня любви, распространите любовь в одну сторону, на восток, чтобы она пронизывала всех живых существ в этом направлении. При этом начинайте с малого. Думайте сначала об одном доме и развивайте любовь ко всем, кто в нем находится. Затем распространите любовь на два дома, а затем постепенно на город, государство и так далее в одном направлении. Когда эта медитация станет устойчивой, постепенно добавьте существ в других трех сторонах света, в четырех промежуточных направлениях, а также сверху и внизу. Излучайте любовь к каждой области, перебирая одну за другой. Затем распространяйте любовь повсюду, не ограничиваясь конкретным направлением, царством бытия, социальным статусом, расой, этнической принадлежностью, религией, полом и так далее. Незапятнанная негативными чувствами, горем или страданием, эта безмерная любовь чиста, непредвзята и безусловно. Расширяя охват своей любви, также усиливайте ее, вспоминая, что в наших безначальных перерождениях мы все были друг другу матерями. Это помогает разрушить чувство обособленности и раскрыть наши сердца для того, чтобы любить всех существ, подобно собственным детям. метта Судта говорит. Подобно матери, что отдаст всю жизнь, чтобы защитить свое единственное дитя, следует развивать безграничное добросердечие ко всем существам. Практика любви как божественной обители подразумевает непрерывную практику. Всегда, когда вы бодрствуете и во всех позах, сидя, стоя, лежа и при ходьбе. По мере углубления медитации достигаются вторая и третья джаны в четырехчастной схеме. На ранних этапах развития любви необходимы мышление и воображение. Но когда любовь возникает и становится сильной и устойчивой, потребности в этих вещах больше нет. Ум погружен в переживание любви, и любовь эта начинает излучаться по инерции. Освобождение ума посредством любви применяется на практике посредством всеобщего охвата, когда мы распространяем любовь на всех существ, затем всех, кто дышит, всех созданий, все личности и всех, кто обладает личностью. Хотя эти пять терминов – синонимы, отдельное сосредоточение на каждом из них позволяет нам по-новому взглянуть на объекты нашей любви. Освобождение ума посредством любви практикуется с помощью особого охвата, когда любовь распространяется на группы женщин, мужчин, ариев, обычных существ, дев, людей и тех, кто рожден в несчастливых царствах. Освобождение ума посредством любви развивается для того, чтобы охватить 10 направлений 10 способами. Мы думаем, как было описано ранее, обо всех существах в 10 направлениях, а затем также обращаемся мыслью к 12 видам существ, 5 общим и 7 конкретным в каждом из направлений. Кроме того, каждая из фраз в формуле «любящей доброты» «свободна от враждебности», «свободна от омрачающего», «свободна от тревоги» и «живут счастливо» Это отдельное медитативное поглощение, и потому в совокупности вместе они образуют весьма значительное число. Будда сказал, что практикующие освобождение ума посредством любви испытают 11 преимуществ. Спишь хорошо, пробуждаешься счастливым, не видишь дурных сновидений, нравишься существам, нравишься духом, божества будут тебя хранить, огонь, яд и оружие не причинят тебе вреда, Ум будет быстро сосредотачиваться, выражение твоего лица безмятежно, умираешь без замешательства, а если не пробьешься выше, то отправишься в мир Брахм. Используя освобождение ума посредством любви как основу для развития прозрения, вы сможете достичь состояния араханта. Для этого необходимо медитировать в джане, а затем выйти из этого состояния и анализировать его компоненты. Благодаря этому вы увидите, что даже это блаженное состояние сосредоточения непостоянно, неудовлетворительно и бессамостно. Подобное прозрение относительно трех признаков приведет к реализации небаны и устранению всех оков. Сострадание Как и в медитации на любви, развитие сострадания начинается с созерцания недостатков его отсутствия и преимуществ его наличия. Сначала вы должны развивать сострадание к тому, кто испытывает огромное страдание. Знать этого человека лично не обязательно, хотя при непосредственном видении человека сострадание проявится мощнее. Если у вас нет подходящей кандидатуры, вы можете развивать сострадание к тому, кто создает ужасную разрушительную каму, даже если этот человек кажется счастливым. Для этого сравните его с приговоренным к смерти, которого почуют вкусной едой прямо перед казнью. После зарождения сострадания к человеку страдающему направьте его на человека близкого, затем на человека нейтрального и, наконец, на врага. Если по отношению к врагу вы испытываете гнев, противодействуйте ему с помощью методов, описанных ранее. Если кто-то из этих людей в настоящий момент не испытывает грубых страданий, Зарождайте сострадание, вспоминая, что они все еще находятся под воздействием омрачений и каммы и, следовательно, не свободны от страдания всепроникающей обусловленности. Затем взламывайте барьеры между четырьмя видами людей — собой, близкими, людьми нейтральными и врагами, пока не появится знак-двойник и вы не достигнете сосредоточения доступа. Снова и снова медитируя на этом знаке, вы достигнете первых трех джан. Благодаря такому сосредоточению ваш ум станет податливым и подвижным, что позволит вам медитировать на сострадании ко всем живым существам во всех направлениях, как было описано при объяснении медитации на любви. Описанные ранее 11 преимуществ также проявятся. Если при виде страданий других и развитии сострадания вас захватывают чувства отчаяния или беспомощности, значит вы пошли не в том направлении. Расстройство относительно страданий других людей, гнев относительно общественных сил, что вызывают страдания, и фрустрация относительно того, что другие попадают в неприятности, могут быть естественными эмоциями для обычных существ, но они далеки от буддийского понимания сострадания. Сострадание — это желание, чтобы другие освободились от страданий. Чтобы его развивать, мы не должны терять из виду необходимость откликаться на страдания нежной заботой И желанием помочь. Радость. Сопереживающая радость сорадуется успеху, благим качествам и счастью. Сначала развивайте радость в отношении близкого человека, который отличается добродушием и счастьем, чье счастье и успех заслуживают сорадования. Если человек достигал успеха в прошлом или, как вы предполагаете, добьется успеха в будущем, также сорадуйтесь и этим вещам. Развив радость по отношению к этому близкому человеку, взращивайте радость по отношению к человеку нейтральному, а затем и врагу. Способы усмирения гнева по отношению к врагу, разрушения барьеров, развития и многократной практики знака, усиление сосредоточения вплоть до третьей джаны, развития гибкости и получения преимуществ, таковы же, как и ранее. Равностность познакомившись с третьей джаной на любви, сострадании и радости, выйдите из нее и размышляйте над опасностями предыдущих трех безмерных и преимуществами равностности. Предшествующие три безмерных несут в себе определенные риски, потому что привязанность и гнев все еще рядом. К примеру, при развитии любви вместо нее может возникнуть привязанность. Кроме того, Предыдущие три безмерных связаны со счастьем, что уменьшает глубину сосредоточения. Таким образом, нужно устремиться к равностности, постоянству или устойчивости ума. При наличии равностности мы освобождаемся от страстного стремления и отторжения к другим. Мы принимаем счастье и страдания, понимая, что они возникают в силу созданной этим человеком каммы. Эта равностность ⁇ это не безразличие, поскольку практикующие уже освоили джаны на любви, сострадании и радости. Равностность остается умиротворенной и восприимчивой, а три предыдущих безмерных при этом наполняют ее спокойной приязнью к живым существам и уравновешенным взаимодействием с ними. После размышления о любви, сострадании и радости сосредоточьтесь на нейтральном человеке и развивайте равностность. Когда она станет устойчивой, медитируйте на равностности по отношению к человеку близкому, а затем на равностности по отношению к врагу. Разрушение барьеров, развитие знака и многократная медитация на нем выполняются, как было описано ранее. Благодаря этому вы войдете в четвертую джану. Достичь четвертой джаны на равностности можно только после достижения первой, второй и третьей джаны, направленных на любовь, сострадание и радость. Ваша практика станет более разносторонней благодаря гибкому владению уровнями джан, в которые вы входите, и широкому спектру переживаемых вами положительных эмоций. Все это скажется на вашей способности устанавливать с другими связь и приносить другим пользу на уровне повседневной жизни. Будда продолжал медитировать на всех четырех безмерных даже после достижения пробуждения. Он был любящим, сострадательным и радостным человеком, Чуровное состояние ума позволяло ему эффективно действовать в различных ситуациях, связанных с самыми разными людьми. Буддагоша сравнивает последовательное развитие четырех безмерных с тем, как меняется отношение родителей к детям. Когда ребенок находится в утробе, родители с любовью думают: когда же мы увидим нашего здорового ребенка? После рождения, когда очаровательный малыш лежит на спине и плачет из-за того, что ему приснился дурной сон, родители испытывают сострадание. Ребенок растет, родители наблюдают за тем, как он играет и учится, и тогда чувствуют радость по поводу его счастья. Повзрослев, ребенок становится самостоятельным, ответственным, взрослым человеком, и родители воспринимают его равностно, зная, что он в силах позаботиться о себе. Эта аналогия демонстрирует пользу, которую каждый настрой приносит в конкретных ситуациях. Четыре безмерных, и прозрение. Освобождение ума — это состояние сосредоточения, проистекающее из безмятежности. Оно освобождено, потому что устранены пять помех. Само по себе такое сосредоточение не может принести освобождение от сансары, но когда оно применяется для медитации на трех признаках и небане, полученное в результате прозрение приводит к освобождению. К примеру, Практикующие, которые развивают первую джану на основе любви, посредством любви в эту джану и входят. Достигнув устойчивости в джане на любви, они выходят из этого состояния, вспоминают его и ведут проверку. Опыт джаны настолько полон блаженства, что без проверки к нему легко привязаться, отказавшись от освобождения ради блаженства самадхи. Анализируя джану, практикующие видят, что это просто состояние ума. В нем присутствуют приятное или равностное чувство, определенная степень развлечения, разнообразные другие факторы волеизъявления, такие как любовь, внимание, контакт, намерение и сосредоточение. Также присутствует первичный ум, три остальных умственных совокупности и физическое тело. Разделив Джану любви на ее части, практикующие видят, что это составное явление, выстроенное из пяти совокупностей. Благодаря прозрению, они видят, что Джана непостоянна, она возникает и прекращается в силу условий. Поскольку Джана мгновенно возникает и угасает, она не может принести устойчивое счастье и, по своей сути, неудовлетворительно. Так как она непостоянна и неудовлетворительна, за нее не стоит цепляться, это не я, не мое, не я сам. Не существует субстанциональной реальной личности, которую можно было бы найти внутри непрестанно меняющегося собрания тела и ума или отдельно от него. Когда практикующие продолжают исследовать переживания Джаны на более глубоком уровне и рассматривают его в свете трех признаков, их мудрость становится глубже и в конечном итоге происходит прорыв. Они воспринимают необусловленное, Нибану. Не Практикующие становятся вступившими в поток и начинают процесс устранения оков, в конечном итоге достигая уровня арахантов. Некоторые арии развивают четыре безмерных и после смерти перерождаются в мирах Брахм. Там они продолжают практиковать прозрение и становятся арахантами. Такой путь очень отличается от участи мирского существа, которое развивает четыре безмерных именно для того, чтобы родиться в мирах Брахм. Такой человек не имеет прозрения и мудрости, а также стремления их развивать. Когда камма для перерождения в мирах Брахм будет исчерпана, он переродится в неблагом уделе. Ближние и дальние враги. У каждой из четырех безмерных есть ближний враг и дальний враг. Ближний враг — это омрачение, которое в чем-то подобно неомраченному безмерному состоянию. Дальний Это омрачение, которое данному безмерному состоянию противоположно. Мы должны убедиться, что свободны от обоих. Ближнего врага трудно обнаружить. Ближний враг любви — это привязанность, поскольку обе эмоции видят в другом человеке благие качества. При этом привязанность цепляется за других с нереалистичными ожиданиями и омрачена собственничеством и эмоциональной несамостоятельностью. Ближний враг сострадания — это личное смятение. Это горе, корнями уходящее в мирскую жизнь. Грусть, которую мы испытываем, когда наши друзья несчастны. Оно похоже на сострадание в том смысле, что в обоих присутствует элемент печали и застрадания других. Ближний враг радости — это восторг от получения чувственных удовольствий или некого статуса в прошлом или в настоящем. Голова наша кружится, и мы слишком погружаемся в чужое счастье и привязываемся к нему. Ближний враг равностности — безразличие и апатия, основанные на мирской жизни. Они похожи на равностность в том, что не замечают недостатков или хороших качеств других. Дальний враг любви — это гнев и злоба. Дальний враг сострадания — жестокость. Дальний враг радости — это зависть и скука, Дальний враг равностности — это привязанность, гнев, предубеждение и предвзятость. Санскритская традиция Четыре безмерных подробно описаны в Бодхисаттва Питака Сутри и играют жизненно важную роль в колеснице Бодхисаттв. В целом, практикующие размышляют над ними в начале сессии медитации, чтобы упрочить и усилить Бодхичитту. Вот одна из версий четырех безмерных пусть все живые существа обладают счастьем и причинами счастья пусть все живые существа будут свободны от страданий и причин страданий пусть все живые существа не расстаются с беспечальным блаженством пусть все живые существа прибудут в равностности свободны от предвзятости привязанности и гнева другой вариант таков как замечательно было бы если бы все живые существа пребывали в равностности, свободной от предвзятости, привязанности и гнева. Пусть они пребудут в этой равностности. Я приведу их к этой равностности. Будда, молю, вдохнови, чтобы мне удалось это осуществить. Как замечательно было бы, если бы все живущие обладали счастьем и причинами счастья. Пусть все они обретут счастье и его причины. Я дарую им это счастье и его причины. Будда, молю, вдохнови, чтобы мне удалось это осуществить. Как замечательно было бы, если бы все живые существа были свободны от страданий и от причин страданий. Пусть они будут свободны от страданий и их причин. Я освобожу их от страданий и их причин. Будда, молю, вдохнови, чтобы мне удалось это осуществить. Как замечательно было бы, если бы все живые существа никогда не расставались с превосходным блаженством высокого рождения и освобождения. Пусть они никогда с ним не расстаются. Я добьюсь того, чтобы они никогда с ним не расставались. Будда, молю, вдохнови, чтобы мне удалось это осуществить. В первой версии равностность упоминается в конце. Так мы подчеркиваем свое желание того, чтобы другие наслаждались покоем отсутствия привязанности к друзьям, гнева по отношению к врагам и безразличия к незнакомцам. Во втором варианте первой идет равностность, создающая основу для беспристрастных любви, сострадания и радости. Здесь последовательность четырех безмерных представляет собой сжатую версию семичастных причинно-следственных наставлений по зарождению Бодхичитты, которые более подробно объясняются в следующей главе. Сначала мы освобождаемся от привязанности, гнева и безразличия по отношению к живым существам. Такова медитация на равностности, предваряющая семь наставлений. На втором этапе мы медитируем на любви, что включает в себя первые четыре наставления — восприятие всех живых существ, как нашей матери, распознавание их доброты, желание отплатить за их доброту и порождение любви. На третьем этапе мы развиваем сострадание, это пятое наставление. Это ведет к великой решимости и Бодхичитте, шестому и седьмому наставлению. В силу Бодхичитты мы трудимся ради временного и окончательного благополучия живых существ, соответственно, их перерождение в высших мирах – и освобождение. Таков обширный смысл радости, желающий, чтобы живые существа никогда не расставались с обретенным ими счастьем. Каждая строфа во второй версии четырех безмерных состоит из четырех частей, которые постепенно усиливают эмоцию. Во-первых, желание, как замечательно было бы. Во-вторых, устремление, пусть они. В-третьих, решимость, я, я. И, в-четвертых, обращение к Будде за вдохновением. Будда, молю, вдохновись, чтобы мне удалось это осуществить. Давайте используем в качестве примера любовь. Сначала в нас присутствует желание того, чтобы живые существа обладали счастьем и его причинами. Когда мы сосредотачиваемся на этом желании, наше чувство усиливается, и мы устремляемся к тому, чтобы они этими вещами обладали. Затем Мы вовлекаемся в ситуацию и принимаем решение. Берем на себя ответственность за исполнение своего желания. Поскольку для выполнения этого решения необходимы энергия и решимость, мы ищем вдохновение и поддержки со стороны Будды и нашего духовного наставника. Наше чувство любви становится сильным и устойчивым. Как уверенность, позволяющая нам совершать все необходимое для того, чтобы живые существа обладали счастьем и его причинами. Фраза «и его причины» специально добавляется при зарождении любви и сострадания и указывает на пожелание того, чтобы живые существа поняли закон кармы и ее следствий и путь к пробуждению, чтобы создать причины счастья и прекратить создавать причины страданий. Радость выражается как желание, чтобы все существа достигли освобождения, непоколебимого покоя, свободного от печали. Она также сорадуется временному счастью других существ и не хочет, чтобы они расставались с уже имеющимся счастьем. Сорадуемся мы и тому, что живые существа уже обладают природой Будды, чистой природой ума, благодаря которой возможно пробуждение. Равностность относится как к равностности по отношению к другим в уме самого практикующего, так и к равностности в умах всех живых существ. Мы желаем всем существам переживать равностность, чтобы их умы были свободны от грубых привязанностей и гнева, и они получили от этого ту же пользу, что и мы. В Абхисамай-Аламкаре Майтрея утверждает, что равностность, любовь, сострадание и радость не становятся безмерными, если их не сопровождает подлинная Атхиана. Таким образом, медитация на этих четырех качествах может выполняться для усиления бодхичитты или для развития отьяны Мы объединяем четыре безмерных с мудростью, когда рассматриваем субъектов, объекты и действия как пустотные от неотъемлемого существования. Возьмем в качестве примера любовь. Смысл вот в чем. Мы размышляем о том, что практикующий, который порождает любовь к живым существам, живые существа, то есть объект этой любви, и действия, пожелания им счастья и его причин — это зависимое проявление. Таким образом, они лишены неотъемлемой природы. Эта мудрость, объединенная с четырьмя безмерными и битхичиттой, ведет к полному пробуждению. А вот без этой мудрости медитация на четырех безмерных может привести максимум к перерождению в мирах Брахум.